Глава 7. Визит к Дитеру получился коротким. До него уже дошли слухи о мертвых женщинах и расследовании, и он не спал, несмотря на поздний вечер. Он запер двери с приемной залы во внутренние покои. «Не хочу, чтобы моя мать слышала наш разговор. Пожалуйста, присаживайтесь». Гости расселись. Дитер решил, что лучшим способом защиты будет нападение – На самом деле я ждал вашего визита. Полагаю, речь пойдет о герцогине? Скорее о Молли, чем о герцогине, — сказал судебный пристав. Я не имею никакого отношения к Молли, но, что касается герцогини, готов выложить карты на стол. Великолепно, — сказал судебный пристав. Пожалуйста, начинайте. Скажу вам, как мужчина мужчинам. Сельская жизнь иногда кажется монотонной и утомительной. Герцогиня стала глотком свежего воздуха среди этой набожности и лицемерия. Граф и я знали, что оба пользуемся ее благосклонностью. «Одну минуту!» — прервал его судебный пристав. «Ее посещали только... Вы двое?» Когда она только приехала, ею интересовались практически все мужчины прихода — Но потом начались скандалы и разбирательства, и поэтому ей пришлось покинуть приход. Именно тогда граф Хольценштерн предложил нам совместно поселить ее в старом Аскинге. Но ну, с какой стати ему предлагать такое вам, своему сопернику?» Дитер наклонил голову и прокашлялся. «Герцогиня была очень требовательной дамой, любвеобильной». Ни один мужчина не мог бы удовлетворить ее потребности в полной мере. Мы с ним принадлежим одному социальному слою. Так ему не пришлось бы делить ее с простолюдинами. Понятно. Кто обставлял комнату? Мы сделали это общими усилиями. Взяли немного здесь и немного там и свезли все в старый Аскинге, понемногу за раз. Конечно, кровать уже была там. Мы только починили ее. И вы навещали ее по очереди? Совершенно верно. Через день. И герцогиню это устраивало? Она была в восторге. Ей было некуда ехать. Ее уже знали практически во всей Дании и в некоторых частях Германии тоже. Везде она была нежеланной гостьей. Но как долго вы планировали продолжать это? Вряд ли долго. И я, и граф... Устали от такого, прямо скажем, интенсивного образа жизни. Он сказал, что чувствует себя измученным и намекнул, что имеет другие, более серьезные интересы. Герцогиня ничего для него не значило, он просто выпускал пар, если можно так выразиться. В ночь, когда умерла Молли, кто был с графиней? Это было в воскресенье, не так ли? «Была моя очередь». «Но у вас в гостях была Стелла?» Он вздохнул. «Я думал, она никогда не уйдет. Они с мамой весь вечер говорили о кружевах. А потом вы пошли в старый Аскинге». Герцогине можно было являться в любое время дня и ночи. А следующей ночью была очередь графа Хольценштерна. «Да». Наутро я отправился на верховую прогулку и нашел Танкреда, лежащим на опушке леса. Я удивился, когда он рассказал о разрушенном замке и Салине, но граф, герцогиня и я договорились распространять старую легенду о ведьме на случай, если кто-нибудь сюда забредет. Однако Танкреда никто не опасался, потому что он здесь ненадолго, и я постарался убедить его, что разрушенного замка не существует. «Хольценштерн говорил то же самое», — сказал Александр. На долю секунды Дитер потерял самообладание, затем он выдохнул. «Хорошо. Видимо, лучше сказать правду. Я ехал верхом на лошади и заметил, как Хольценштерн укладывает танкреда на траву». Он сказал, что мальчик явился в разрушенный замок и что герцогиня дала ему снотворное. Она собиралась спрятать Танкреда, чтобы насладиться его обществом, когда граф уйдет, но граф не хотел этого. Как ни короток был бы визит Танкреда, вряд ли он забыл бы о происшествии или поверил, что занимается любовью с призрачной ведьмой. Герцогиня была более чем реальной». Поэтому он увез мальчика с собой на территорию поместья фон Хорн, и мы договорились убедить Танкреда в том, что старые Аскинги не более чем иллюзия. Граф поехал домой, а я разбудил мальчика. Присутствующие потеряли дар речи. Дитер явно не понимал, какую тайну им открыл. Итак, всадником был граф Хульценштерн. Это разрешило загадку. Теперь оставалось выяснить, кто был в лодке. «Кто?» — бросил Молли в воду. Слова Дитера определенно связывали графа с убийством герцогини, и тогда судебный пристав расставил Дитеру ловушку. «Я полагаю, вы не были в старом Аскинге на следующий день?» «Конечно, был». Танкрет проглотил ложь о призрачном замке и ведьме, которая умерла давным-давно, и вряд ли мог помешать мне. Судебный пристав не поверил ему. Он наклонился вперед в своем кресле. «Вы ходили в старой Аскинге на следующий вечер?» «Да». «Но герцогиню не видели?» «Конечно, видел. Мы отлично провели время». «Не может быть». произнес Александр после долгого молчания. Они совершили ошибку. Герцогиню и Молли убили в разные дни. Танкрет действительно видел труп Молли, но герцогиня была жива и в ту ночь и весь следующий день. Значит, ее убил не тот, кого она ждала в ночь появления Танкреда, не граф. Дитер заметил их ужас, переводя взгляд с одного на другого. «Когда ты ушел от герцогини?» — спросил Танкрет. «Это правильный вопрос», — пробормотал судебный пристав. Танкрет был очень горд с собой. Дитер сказал, «Дайте подумать. Я приехал к ней рано, а ушел не так уж и поздно. Только начало темнеть. Моя мать еще не легла спать, когда я вернулся». И «Герцогиня была жива, когда вы ее оставили?» «Да». «А позже?» — спросил Александр. «Вы видели герцогиню позже?» «Нет». «На следующий вечер была очередь графа, а вчера вечером я туда не ходил». «Почему?» «У моей матери была вечеринка, и мне пришлось развозить гостей по домам». Я освободился совсем поздно, и на любовные приключения просто не осталось сил. «Это правда?» Клянусь, все, что я сказал сегодня вечером, чистая правда. Судебный пристав встал. «Что ж, тогда у нас пока больше нет вопросов, но мы, возможно, еще вернемся». Александр тоже встал. «Одну минуту. Молодой человек. «Припомните, пожалуйста, когда вы покидали герцогиню в последний раз. Никто не встретился вам по дороге?» Дитер обдумал вопрос. «Нет», — медленно сказал он, — «никого, но...» «Что «но»?» «Когда я отъезжал, то заметил, что моя лошадь беспокоится, и тут в лесу послышался шорох». Я подумал, что в кустах бродит какой-то хищник. Но шуметь вполне мог и человек, я не знаю. Судебный пристав кивнул. Это мог быть убийца герцогини. Когда мы нашли ее, она была мертва уже два или три дня. Должно быть, ее ударили ножом в ту ночь, когда вы были там, господин Дитер. Он вздрогнул. Бедняжка, как ужасно! Когда они вышли на улицу, судебный пристав спросил Танкреда. «Голос, который вы слышали во сне, принадлежал мужчине или женщине?» «Я должен еще раз подумать». Они молча сели на лошадей. «Это был мужской голос», — сказал Танкред. «Я видел говорящего. Пронизывающий взгляд, гротескно искаженное лицо». Это был мужчина. «Тебя одурманили», — сказал Александр. «Так что лицо, скорее всего, было вполне обычное, может быть, даже приятное, а вот голос очень важен». «Это был мужской голос. Я не видел на берегу женщин». «Хорошо», — сказал судебный пристав. «Подождите минутку», — сказал Александр. «Твои воспоминания, танкрет, меняются». «Разве?» Я не понимаю, что ты имеешь в виду. В первый раз ты говорил, что голос сказал, зачем он здесь, а в другой раз, зачем вы его сюда привезли. Понимаешь разницу? Она жизненно важна. Танкрет пришел в замешательство. Подумай хорошенько, сказал ему отец. Ночное небо стало темно-синим, а над полями повис туман. Кое-где в окнах горел слабый свет. Но большинство людей уже легли спать. Здесь жили фермеры, а они встают рано, чтобы доить коров. Танкрет глубоко вздохнул. Правильный ответ таков. «Зачем вы его сюда привезли? Ему здесь нечего делать». «Черт возьми!» — сказал Александр. «Значит, голос обращался к нескольким людям». Судебный пристав присоединился к разговору. «Нужно вспомнить, был ли там кто-то еще. Это очень важно!» Танкред закрыл глаза и попытался еще раз воспроизвести события той ночи. «Я был в бреду», — простонал он. «Образы ускользают, когда я пытаюсь их приблизить». Он поднял голову. «На лошади позади меня сидел кто-то еще». Я помню, что прислонялся к кому-то спиной. Наверное, это был граф Хольценштерн. А в лодке? В ней был только один человек, тот самый, только что. Конкрет довольно долго колебался. У меня появилось смутное ощущение. Я, конечно, могу ошибаться, потому что никого больше не видел. Там все-таки был кто-то еще. но не могу сказать наверняка. «Значит, всего трое?» спросил судебный пристав. «Не стоит слишком полагаться на мои воспоминания». «Но если их было трое, замешанных в этом деле, кто они? Семья Хольценштернов?» «Была ночь, Танкрет?» спросил Александр. «Светила луна. Естественно, иначе ты ничего бы не разглядел». Танкрет остановил коня. «Нет, это никуда не годится». «О чем ты говоришь?» «Это не могли быть хольцинштерны, потому что там было двое мужчин, по крайней мере». «Граф и лодочник, ты прав». Теперь настала очередь судебного пристава остановить свою лошадь. «Кнутсон!» — сказал он. «Кнутсон?» — переспросил Александр. Тот, который достал тело Молли? Да, именно он. Не думаю, что он виноват, но нам нужно поговорить с ним. О чем? Я хочу проверить свои соображения по поводу одного человека. Мне интересно, можем ли мы исключить его или нет. Александр и Танкрет были озадачены. Но Кнутсон наверняка уже спит, возразил Александр. «Батраки работают допоздна. Он живет вон там, и в его окне горит свет. Пойдемте!» Танкрет ничего не понял, но пришпорил коня вслед за остальными. Кнутсон собирался ложиться спать, но впустил их без возражений. Судебный пристав спросил его. «Когда ты нырнул за телом, то сразу увидел, что это Молли?» «Нет». — Я подумал, что это госпожа Джессика, потому что накидка была ее. — А лицо? — Лицо было видно? — Нет. Капюшон был стянут так, что лица не было видно. Я увидел, кто это, когда сам развязал его. — Спасибо, Кнутсон, и извини, что побеспокоили тебя так поздно ночью. Теперь мы отправимся дальше. — Вы знаете виновников? — спросил пристава Александр, когда они тронулись в сторону нового Аскинге. «Думаю, да», — ответил судебный пристав. «Если я прав, нам следует поспешить». «Вы поняли, кто был тем лодочником?» «В точку!» Он не знал, кого бросает в воду. «Думаю, что так!» А сейчас он понял, что его обманули и может наделать глупостей. «Или от него избавиться? «Как от ненужного свидетеля?» «Это он убил Молли в конюшне, считая, что это была Джессика?» «Не думаю». «Ну да, он бы увидел, кто это, когда стягивал капюшон». Они пришпорили лошадей. «Мы отсутствовали довольно долго», — сказал Александр. «За это время многое могло произойти». Конкрет не понимал их беспокойства. Они подъехали к воротам поместья, было совсем темно. Судебный пристав спрыгнул с лошади и изо всех сил принялся стучать в дверь. «Откройте! Это судебный пристав!» Наконец в помещении зажегся свет, и служанка открыла дверь. «Что случилось? Разве нам мало неприятностей?» Неприветливо спросила она. Судебный пристав последовал за ней. «У вас здесь все в порядке?» «В порядке?» — фыркнула женщина. «Молли мертва, герцогиня мертва, а госпожа Джессика исчезла». «Я имею в виду хольценштернов. Разбуди их и приведи сюда. Я хочу убедиться, что они живы и здоровы». «Что за шум?» — послышался голос графа. Появились все трое, одетые только в халаты и ночные рубашки. «Слава богу, все живы!» — сказал судебный пристав. — Графиня, где живет ваш кучер? — Мой кучер? Зачем он вам? Судебный пристав разозлился. — Извольте отвечать на вопрос! — прорычал он. Графская семья не удостоила его ответом. Они не терпели, чтобы с ними разговаривали в подобном тоне. Горничная ответила за них. — Он живет в помещении для прислуги, только сейчас его там нет. Он весь вечер просидел в конюшне, а когда я собралась ложиться, то видела в окно, как он шел к лесу. Когда? Только что, прямо перед вами. В каком направлении он шел? Он что-нибудь нес с собой? Веревку. Наверное, лошадь потерялась. В лесу? В это время года? И они быстро поскакали к лесу. Издалека они заметили очень высокий дуб и направились к нему. Они успели вовремя. Кучер, надев на шею петлю, спрыгнул с ветки, но Александр бросился вперед и одним махом перерубил веревку саблей. «Это было весьма впечатляюще, особенно учитывая вашу инвалидность», сказал судебный пристав Александру, снимая веревку с шеи конюха. «Инвалидность, нога — это ерунда. Давайте поторопимся». Конкрет наблюдал происходящее в полном замешательстве — Он был так удивлен, когда его отца назвали инвалидом. Он даже покраснел. Дома они не обращали внимания на то, что Александр Паладин прихрамывал и слегка волочил левую ногу. Все знали, что он был серьезно ранен во время Тридцатилетней войны и что поставить его на ноги было трудно. Но Сесилия справилась, и этого было достаточно. Конюху помогли подняться на ноги. «Я хочу умереть», — выдохнул он. «Молли больше нет. Ради Но... чего мне теперь жить?» «Ты еще молод!» — сказал судебный пристав. «Начнешь новую жизнь в другом месте. Хорошие кучера всегда нужны. Значит, ты ее не убивал?» «Я ни за что на свете не обидел бы Молли. Но ты думал, что это Джессика?» Вы меня не знаете, я вообще не такой. Это был несчастный случай. Она случайно толкнула ее, та упала и ударилась о железную лопату. Она так расстроилась, и я согласился утопить тело в озере. Если бы я отказался, у меня были бы неприятности, она помогла мне когда-то. «Так-так», — сказал судебный пристав, — «кто она? Назови имя!» Кучер молчал. «Тогда я сам расскажу, как все было», — продолжил судебный пристав. «Глубоко опечаленная графиня сказала тебе, что случайно толкнула Джессику кросс и что девушка упала и разбила голову при падении. Она уговаривала тебя бросить тело Джессики в озеро, потому что никто не поверил бы в невиновность графини. Ты отказывался, но она угрожала тебе, и поэтому ты сделал то, что она хотела». «Все правда, до последнего слова», — прохрипел кучер, держась рукой за горло. «У меня были проблемы с прежними хозяевами, а она взяла меня на работу, несмотря на это. Она сказала, что расскажет всем о моем прошлом или уволит, так что я не осмеливался ей перечить. Я не знал, что бросаю в озеро Молли. Капюшон был затянут так, что лица было не видно. Молли, любимая!» Я никогда не прощу этого ни графини, ни себе. А теперь изложи события той ночи по порядку. Кто приехал верхом на лошади?» Кучеру было трудно говорить, горло его болело. «Да, и я испугался, потому что не ожидал увидеть графа. К тому же с ним был вот этот молодой господин. Граф тоже очень удивился, увидев нас с госпожой. Но графиня... Она стояла на берегу? Да. Она успокаивала графа, шептала что-то ему на ухо. А потом молодой господин очнулся и посмотрел прямо на меня. И я спросил, зачем они привезли его сюда. А потом граф уехал. Получается, граф не знал, что девушка мертва. Нет, он был в шоке. Но графине удалось его успокоить. Я понятия не имею, что она ему говорила. «Она сказала ему, что это Молли», пробормотал судебный пристав Александру. «А граф терпеть не мог Молли». «Господа, я хочу умереть». «Мы тебе не позволим», сказал судебный пристав. «Тогда мне нужно выпить». Судебный пристав вытащил из кармана куртки фляжку. «Пей». Тебе это нужно. Фляжку заберу позже. А что насчет герцогини? Ты убил ее? Кучер сделал несколько глотков из фляжки и глубоко вздохнул. Герцогиня, которая любит мужчин, красивая женщина. Но она уехала, и я о ней с тех пор не слышал. Пусть дьявол заберет меня, если лгу. Они доставили кучера во флигель, где жили слуги, и строго приказали присматривать за ним, чтобы он не вздумал сводить счеты с жизнью. «Вы отдадите его под суд?» — спросил Александр. «Не вижу смысла. Он уже достаточно наказан. Да и действовал под давлением». Светало. Они снова направились в дом Хольценштернов, там никто не спал. Александр был на ногах уже почти сутки, глаза его воспалились. «Госпожа Стелла может идти спать», — сказал судебный пристав. «Ей не следует присутствовать». Девушка ушла, сохраняя обычную бесстрастность. «Чувствует ли она вообще что-нибудь?» — подумал танкрет, который так устал, что едва мог стоять на ногах. Но любопытство было сильнее, и ему страстно хотелось присутствовать при окончательной разгадке тайны. Ждать оставалось недолго. Чета Хольцинштернов сидела каждый в своем кресле. Граф раздраженно хмурился, подструился по его лицу, графиня натянуто улыбалась. «Признаетесь ли вы, графиня Хольцинштерн?» спросил судебный пристав. «В чем?» спросила она совершенно спокойно. «Я скажу, и, пожалуйста, поправьте меня, если ошибусь. В воскресенье вечером вы ездили к Вендалам». Когда вы вернулись, было уже темно. Вы поставили лошадь в конюшню. Туда же вбежали Молли и Джессика. Они не заметили вас в темноте. Джессика билась в истерике, потому что ваш муж напал на нее. Граф застонал, а графиня возмутилась. Что за дикая ложь? Судебный пристав невозмутимо продолжал. Одна из девушек, одетая в плащ Молли, пробежала мимо вас в дом. и вы подумали, что в конюшне осталась Джессика. Вы ненавидели ее, графиня. Вам грозило изгнание из поместья. Если бы Джессика пожаловалась кому-то на поведение вашего мужа, это стало бы неизбежностью. Я навел справки о финансовом положении нового Аскинге. Ваш муж управлял им из рук вон плохо. Хозяйство находится в плачевном состоянии. «Мы также знаем, что ваш брак носит формальный характер, и ваш муж преследовал вашу молодую родственницу из-за того, что вы отказывались выполнять супружеские обязанности. Аморальная жизнь вашей сестры пугала вас. Вы не хотели быть похожей на нее и впали в противоположную крайность. Но это никак не оправдывает притязаний графа к Джессике. Можно было бы предположить, что вы ревновали». Но сомневаюсь, что дело было в этом. Вы вряд ли способны на такие эмоции и просто усмотрели в происходящем посягательство на свою собственность. Вы нанесли удар, потому что вами в ту минуту владели все упомянутые мной чувства одновременно. «Неужели мы обязаны выслушивать всю эту чушь?» сказала графиня своему мужу. Граф не ответил. Он покраснел, в конце концов он любил Джессику, и ему было больно слышать, что жена пыталась убить ее. Судебный пристав переводил взгляд с одного из супругов на другого, но они молчали. «Я полагаю, вы видели, как другая девушка вернулась в конюшню, а затем бросилась в лес?» Графиня не торопилась делать признание. Но от тела нужно было как-то избавиться. Вы вернулись в конюшню и тут обнаружили свою ошибку. На самом деле вы убили Молли. У вас есть рычаги давления на своего кучера, и вы заставили его помочь вам в этом деле. Но тот был влюблен в Молли. Вы попали в затруднительное положение, но вы рискнули, и натянули капюшон на лицо девушки так, что разглядеть ее лицо стало невозможно. Кучер, полагай, что это Джессика, отвез тело в лес и спрятал там, пока вы не придумали, как избавиться от него навсегда. Конкрет запутался, но старался внимательно слушать. — На следующий вечер вы все отправились в гости к курсу фон Хорн, — продолжил судебный пристав, — но ушли оттуда рано. сразу после того, как господин Танкрет отправился спать. Юноша вздрогнул, когда упомянули его имя, и сосредоточился. Он не знал, что Хольценштерны ушли сразу после него. «Вы, графиня, вместе со своим кучером отправились на озеро, чтобы утопить тело убитой. Но в это время...» «Мимо ехал верхом ваш муж вместе с молодым господином Паладином, который пребывал в бессознательном состоянии. Он сообщил вам, что нашел юношу возле старого Аскинги, а теперь везет поближе к дому Урсулы фон Хорн». «Но что, черт возьми, он делал возле старого Аскинги среди ночи, подумали вы? В свою очередь, сами вы сообщили мужу, что случайно убили Молли». и теперь избавляетесь от ее тела граф вскоре покинул место событий удовлетворившись объяснением он ненавидел молли Конкрет слушал затаив дыхание и картина ужасной ночи которую он пережил начала проясняться детали становились все более зримыми и понятными судебный пристав продолжил весь день графиня вы думали о старом аскинге подозревали вы что ваша сестра находится там или нет, мне неизвестно. Однако в любом случае на следующий вечер вы отправились через лес к разрушенному замку. Вы видели, как оттуда выходит господин Дитер? Он тоже слышал вас, но не видел. В этом месте пристав блефовал, потому что вовсе не был уверен, что Дитер слышал именно графиню. Вы вошли в замок и обнаружили, что там живет ваша сестра. А значит, ваш муж ходит к ней по ночам. Сам факт измены не смущал вас. К изменам мужа вы давно привыкли. Вы опасались огласки и дурной славы. Сами вы обожаете сплетничать и осуждать других, но стать предметом сплетен не согласились бы ни за что. Угрозу представлял молодой господин Дитер, который мог проболтаться об убежище графини, и тогда информация вышла бы из-под контроля. Вы не могли этого допустить. По секрету скажу, что господин Дитер все это время знал, что ваш муж посещает герцогиню, но молчал. Однако вы этого не знали. Убить господина Дитера возможно мне представлялось. Оставалось одно — убить сестру. На мгновение на лице графини появилось выражение ужаса и ярости, но она быстро взяла себя в руки. Вы зарезали свою сестру, а потом? постарались уничтожить следы ее пребывания в замке. Вы перетащили тело в подвал, распилили и вынесли по частям кровать и посыпали пол пеплом, чтобы все думали, что это вековая пыль. Однако вы не учли паутину. И именно ее отсутствие заставило нас искать герцогиню. Графиня выпрямила спину. «Это все?» Какая захватывающая небылица. Но вы не сможете ничего доказать. На самом деле сможем. У нас есть показания молодого господина Танкреда, госпожи Джессики и молодого господина Дитера. Джессики? Оживился граф. Да, ну успокойтесь, она вне вашей досягаемости. А еще у нас есть признание кучера. Он пытался повеситься прямо в лесу. Признание мертвеца? Кто в него поверит? Нам удалось его спасти. Он жив и готов рассказать все об убийстве Молли. Я уверен, что и ваш муж даст показания. На вас указывают и другие детали и обстоятельства. Например, кровать распилили на мелкие части для того, чтобы каждую из них могла поднять женщина. Так что вас, графиню Хольценштерн, «Ожидает плохо. Санкрет вспомнил слова своей тети Урсулы. Она говорила, что у Стеллы дурная наследственность по материнской линии, и теперь, глядя на графиню и вспоминая покойную герцогиню, он понял, что именно она имела в виду. Впрочем, графу тоже было явно нечем хвастаться. «Надеюсь, у Стеллы все сложится хорошо», — подумал он с жалостью. Внезапно графиня подняла голову. «Оно того стоило!» — вызывающе сказала она и перешла на виск. Я с таким удовольствием треснула по голове эту мерзкую, гадкую Джессику. Зависеть от этой девки было просто нестерпимо. Молли тоже нарывалась и получила по заслугам. А эта грязная шлюха, моя сестрица. Я вонзила в нее нож с непередаваемым наслаждением. Это было полетом, освобождением. Я всегда этого хотела. И мне не важно, что будет дальше. «Ну, дальше будет не так уж много чего», — подумал Александр. Происходящее было ему неприятно. Палачно всегда успокоит графиню. А вот граф... Вероятно, он проведет какое-то время в тюрьме за попытку изнасилования и соучастие в сокрытии убийства, а может быть и нет. Он может снова явиться к Джессике и докучать ей. Нужно предотвратить такую возможность. Надо посоветоваться с Сесилией, она придумает, как защитить девушку. И Сесилия, конечно, помогла. Она забрала Джессику с собой в Зеландию, потому что та не могла остаться в поместье, где все напоминало ей о пережитых несчастьях. Сесилия пристроила ее в семью Леоноры Кристины. Ее маленькой дочери Леоноре Софии Ульфильд, которая все время болела, была очень нужна хорошая няня. Девочка трудно переживала отсутствие родителей, которые уехали в Нидерланды. Ей было необходимо особенно чуткие заботы и внимание. Они с Джессикой быстро нашли общий язык. Для наведения порядка в новом Аскинге был нанят новый управляющий, которому вскоре удалось наладить запущенное графом хозяйство. Стелла осталась жить там, а вот графу въезд туда был запрещен. Александр и Танкрет, Пробыли в Ютландии до тех пор, пока там все не уладилось, а затем тоже отправились домой в Зеландию. Отец и сын стояли на борту корабля, пересекающего Большой Бельт, пролив между основными датскими владениями. Александр спросил танкреда. «Ты больше не сердишься на Джессику за то, что она скрывала от тебя свое настоящее имя?» «Имя?» — медленно спросил танкред. Дело не в имени. Она вполне могла довериться мне. Но или она к этому вообще не способна, либо я так глупо выгляжу, что доверять мне не приходит в голову. В любом случае дальнейшие отношения между нами невозможны. Я не хочу ее видеть. Ты не увидишь. Мама устроит ее где-нибудь подальше от Габриэльсхюса. Отлично. Я тоже не говорил ей, кто я и что мы знатная семья. Я хотел, чтобы она любила меня самого, а не мое имя. Они стояли у фальшборта и смотрели, как приближается берег Зеландии. Александр некоторое время молча смотрел на сына, а потом с силой схватил его за плечи. «А теперь послушай меня», — сказал Александр, закипая от ярости. Конкрет никогда раньше не видел своего отца таким рассерженным. Ты, самодовольный маленький ханжа, который сам себя не слышит. Джессика была напугана до смерти, и чтобы хоть как-то защититься, скрыла свое имя. Как ты смеешь обвинять человека в том, что он пытался спасти свою жизнь? Тебе <говорит> же ничто не угрожало. У тебя не было никаких реальных причин скрывать свое имя, но ты тоже его не назвал. И теперь... «Ты на голубом глазу сравниваешь ваши ситуации, да еще и обижаешься!» Александр оттолкнул его. «Ты разочаровал меня. Я больше не хочу с тобой разговаривать». Александр отвернулся от сына и зашагал прочь. «Боже мой! Что я наделал?» В отчаянии воскликнул танкрет. «Папа!» Я должен найти ее и попросить прощения, сказать, как сильно она мне нравится. Александр обернулся. Это будет непросто. Твоя мама обещала Джессике не выдавать место ее нахождения, а мамина слово крепкое. Кроме того, девушка вряд ли захочет тебя видеть. Думаю, она поняла тебе, цену. И он ушел. Стелла Хольценштерн бродила по тихим и пустым комнатам Аскинге. Она никогда больше не увидит свою мать. Ее отец сидел в тюрьме, ему было запрещено появляться в поместье. Джессика уехала, кучер нашел другую работу, герцогини и Молли умерли, Дитер больше не появлялся, и только несколько слуг на цыпочках ходили туда-сюда. Стелла подошла к зеркалу и смотрела в него долго и пристально. Ее красивое лицо, как обычно, не выражало ничего, кроме внутренней пустоты. «Однажды я найду тебя», — холодно сказала Стелла. «Это все из-за тебя, Джессика Кросс, и ты за это заплатишь. Спасибо, что дала мне цель в жизни. Я найду тебя, куда бы ты ни спряталась».